Кто ищет, тот всегда найдет. Сколь бы частной, конкретной или локальной ни была тема проблемы коллизия, которая вас по-человечески и по-писательски занимает, можете не сомневаться, что в обозначенном, вроде бы узком направлении вы обязательно найдете для нее материал, если будете хорошо искать. В Англии бывали и живали всякие русские. И происходила с ними масса самых разнообразных событий. Предположим, вы писательница и даже педагога, «Авторка», который возмущает дискриминацией женщин. Погуглите Елизавету Дмитриеву, которая однажды в марте 1871 года нанесла в Лондоне визит великому борцу за свободу пролетариата Карлу Марксу. Он благословил 19-летнюю девочку отправиться в восставший Париж, чтобы во всех подробностях рапортовать оттуда о коммуне. Ведь, наконец, сбывается то, что гениальный провидец предсказывал еще в манифесте Коммунистической партии. Лиза Дмитриева поедет сражаться на баррикадах и будет тяжело ранена, а мистер Маркс останется в своей славной квартирке на Прим-Роуз-Хилл. Или, предположим, вам хочется крикнуть на весь свет о том, как жестоко и абсурдно несправедлива карма, о том, что правды нет и выше. Тогда вашим героем может стать Сергей Степняк-Кравчинский, народоволец и наш коллега, автор очень недурного романа Андрей Кожехов. Кравчинский был человек огромной смелости и ещё большей безучастия. Он за Голоткин сжалом посреди Петербурга шефа жандармов Мезинцева, сумел скрыться, это мало кому удавалось, и бежал в Англию. Современник писал о Сергее Михалчи: его мужество необычайно. Ничто не может нарушить его невозмутимость в самые критические минуты. Его самообладание и хладнокровие были лишены аффектации, внешне незаметны. Для этой Лилиан Вонич, близко знавшей Кравченского, этот сильный и яркий человек стал прототипом овлада. Помиграцию изписал в книге и прокламации, готовился свержение самодержавия, все ждали от него больших дел, сулили великое будущее. Но 23 декабря 1895 года Кравчинский переходил железную дорогу, должно быть, погружённый в революционные думы, и был сбит выскочившим из тумана паровозом. Или, предположим, вы бесконечно одиноки. Всё вокруг вам чуждо, и не с кем по-настоящему поговорить. И жизнь, как посмотришь с холодным вниманием вокруг, такая пустая и глупая шутка. Тогда вы можете написать концентрированный, сдержанный, обманчиво бесстрастный рассказ О студенте Кембриджского Тринити колледжа, юном эмигранте Владимир Набоков. Он потерял родину и больше никогда ее не увидит. Полагал, что хорошо знает англичан и английский язык, и оказалось нет. Он совсем-совсем одинок. Стихи, которые он пишет на непонятном туземцем языке, никому здесь не нужны. Скоро у него убьют отца. Прежний мир рухнул. Новый не вызывает никакого желания его осваивать. Проблем с подготовкой у вас не будет. Чтение на тему Набоков в Кембридже, море. Или, предположим, вас бесит наглость новоришей и новоявленной российской аристократии. Вам хочется написать злую социальную сатиру. Что ж, почитайте про лобдынскую жизнь другого беглеца от большевиков, Элекса Юсупова. Там есть над чем понасмешничать. Бедняжка Селекс, в прошлом самый богатый из российских бездельников, оказался на чужбине буквально без гроша. Ну, если не считать хранившихся в Париже драгоценностей и пары полотен Рембрандта. Другие эмигранты голодают, офицеры и дворники дамы на панель, а наш Голден Бой томится, не зная, чем себя занять. Красуется перед высокородными англичанами рассказами о том, как героически он ококошил Распутина и как его потом предлагали стать императором всероссийским. англиччане сдержанно поражаются. He don't say. И вот однажды с Феликсом, а вернее с его драгоценностями, происходит ужасное событие. Дальше узнавайте сами. Или предположим, у вас склонность к бандитскому жанру. Вы выросли на сериале Бригада и фильме Бумер. Вас влечёт экзотика Татух и Кликух. Похожий мир незамысловатых хищных мужчин, для которых судьба индейка, а жизнь копейка. Тогда отправляйтесь в декабрь 1910 года на трущобную лондонскую Сидней-стрит. Конкретные пацаны, гастролеры из России, пару дней назад, горбану ювелира, похотом замочили трех мусоров и теперь залегли на хазе. В полицейском участке моего района висит мемориальная доска в память о полицейских, погибших в тот день от руки Russian Anarchists. В сюжете участвуют полиция, войска, гвардейская артиллерия, Лично Уинстон Черчилль и наш знакомый из девятого урока Ян Петтерс. Погружайтесь и вдохновляйтесь. Или предположим, вам интересны в осени Англия и Россия, где всё меняется каждые 10 лет и ничего не меняется за века. Тут может пригодиться абсолютно вневременная история Фёдора Веселовского Невозвращенца Петровских времён. Фёдор Палч был русским послом в Англии. Его брат, тоже посланник, но в Вене, оказался под подозрением тогдашних компетентных органов, Преображенского приказа, и, будучи человеком умным, возвращаться в Отечество не стал. После этого у лондонского Веселовского тоже не осталось выбора. Он, как писали в более поздние времена, выбрал свободу. Российское правительство потребовало выдать изменника Родины. Англия отказала, сославшись на права человеческой личности – что в Петербурге сошли в форменном издевательстве. Подумали, подумали и отправили депешу, что вообще-то братья Веселовские обычные воры-коррупционеры, и претензии к ним сугубо уголовные. Понеже, как в издержании денег, так и в иных вереных им делах многое противу делали, а впрочем, следствие разберётся. Британцы в уголовную версию не поверили, и заварилась долгая каша. В общем, сплошное дежавю. Ну а самое простое, если вас мотивируют плащ и шпага, щит и меч, Петров и Баширов, этого добра в нашей русско-английской коробушке навалом на любой вкус. Есть и ситец, вроде дела профьюма, и парча, вроде головокружительных метаморфоз Веры Трайль, дочери Александра Гучкова и идейной агентки ГПУ. Я назвал всего лишь несколько самых очевидных месторождений, находящихся прямо на поверхности. Бурите глубже, и обязательно добудете нечто более любопытное. Ищите и обращайте